Это был выведенный Андреев. «Оэ, Ламберт! Ощэ, Ламберт! А тю Ламберт!» — раздался дикий крик его с улицы. «Ах, да он ведь здесь! Так он не ушел!» — воскликнул, срываясь с места мой мальчик. «Счет!» — проскрежетал Ламберт прислуги. У него даже руки тряслись от злобы, когда он стал рассчитываться, но Рибой не позволил ему за себя заплатить. «Почему же? Ведь я вас пригласил. Вы приняли приглашение?» «Нет, уж позвольте», — вынул свой портмоне Рибой и, рассчитав свою долю, уплатил особо. «Вы меня обижаете, Семен Сидорович». «Так уж я хочус!» — отрезал Семен Сидорович. И, взяв шляпу, не простившись ни с кем, пошел один из залы. Ламберт бросил деньги слуге и торопливо выбежал вслед за ним, даже позабыв о своем смущении обо мне. Мы с Трешатовым вышли после всех. Андреев, как верста, стоял у подъезда и ждал Трешатова. «Негодяй!» Не утерпел было Ламберт. «Но-но-но!» — рыкнул на него Андреев и одним взмахом руки сбил с него круглую шляпу, которая покатилась по тротуару. Ламберт унизительно бросился поднимать его. «Двадцать пять рублей!» — указал Андреев Трешатову на кредитку, которую еще Давича сорвал с Ламберта. «Полно!» — крикнул ему Тришатов, «Чего ты все буянишь? И за что ты содрал с него двадцать пять? С него только семь следовало!» «За что содрал? Он обещал обедать отдельно, с афинскими женщинами, а вместо женщин подал Рябова. И кроме того, я не доел и промерз на морозе непременно на восемнадцать рублей». «Семь рублей за ним оставалось, вот тебе ровно и двадцать пять». «Убирайтесь к черту оба!» — завопил Ламберт. «Я вас прогоняю обоих, и я вас в баранний рог!» «Ламберт, я вас прогоняю, и я вас в бараний рог!» — крикнул Андреев. «Адье, мон принц. «Не пейте больше вина!» «Пейте! Марш!» «Оэ, Ламберт! Ощ! Э, Ламберт! А тю Ву, рявкнул он в последний раз, удаляясь огромными шагами. «Так я приду к вам. Можно?» — пролепетал мне наскоро Тришатов, спеша за своим другом. Мы остались одни с Ламбертом. «Ну, пойдем», — выговорил он, как бы с трудом переводя дыхание и как бы даже ошалев. «Куда я пойду?» «Никуда я с тобой не пойду», — поспешил я крикнуть с вызовом. «Как не пойдешь?» — пугливо встрепенулся он, очнувшись разом. «Да я только и ждал, что мы одни останемся». «Да куда идти-то?» «Признаюсь, у меня тоже капельку звенело в голове от трех бокалов и двух рюмок хересу. Сюда, вот сюда, видишь? Да тут свежие устрицы, видишь, написано? Тут так скверно пахнет. Это потому, что ты после обеда. А это милютинская лавка. Мы устриц есть не будем, а я тебе дам шампанского. Не хочу. Ты меня опоить хочешь». «Это тебе они сказали? Они над тобой смеялись. Ты веришь мерзавцам?» «Нет, Тришатов не мерзавец. А я и сам умею быть осторожным. Вот что. Что, у тебя есть свой характер?» «Да, у меня есть характер, побольше, чем у тебя, потому что ты в рабстве у первого встречного». Ты нас осрамил, ты у поляков, как лакей, прощения просил. Знать, тебя часто били в трактирах. — Да ведь нам надо же говорить, дурак! — вскричал он с тем презрительным нетерпением, которое чуть не говорило, и ты туда же. — Да ты боишься, что ли? Друг ты мне или нет? Я тебе не друг, а ты мошенник. Пойдем, чтоб только доказать тебе, что я тебя не боюсь. Ах, как скверно пахнет, сыром пахнет. Какая гадость!